Беседа с Сигенори ц у к а я м а 52 года, профессором лаборатории психиатрии медицинского факультета Токийского императорского университета, проходила в с т а в к е верховного главнокомандующего войсками союзников в Токио и длилась около трех часов. Беседа записывалась на магнитофонную ленту. Дополнительный регистрационный номер хранения PTYX722SQ — Страница 267-291. Примечание. Отсутствуют страницы 271 и 278. Впечатление младшего лейтенанта Роберта О'Коннора, проводившего беседу. Профессор Цукаяма. Держится с подобающим специалисту спокойствием. В Японии он считается авторитетом в области психиатрии. Опубликовал целый ряд превосходных научных работ. В отличие от многих японцев, Избегает туманных выражений. Проводит четкое различие между фактами и предположениями. До войны по профессорскому обмену работал в Стэнфордском университете. Довольно свободно говорит по-английски. Видимо, пользуется у людей доверием и расположением. Мы занимались обследованием этих детей и беседовали с ними по приказу военного командования. Это было в середине ноября 1912. 44-го года. Такого рода просьбы или распоряжения поступали к нам от военных только в исключительных случаях. Как вы знаете, у них имелась собственная медицинская служба, довольно крупная. Это вообще самодостаточная организация, для которой главное изначально заключалось в охране секретов. Почти всегда они обходились своими силами и к частно практикующим врачам и ученым из негосударственных учреждений н обращались. За исключением тех случаев, когда требовались специальные знания и подготовка. Поэтому, услышав об этой истории, я, естественно, предположил, что мы имеем дело именно с таким особым случаем. Сказать по правде, я не любил работать на военных. Обычно они требовали либо какого-то заключения, которое соответствовало бы их представлениям о той или иной проблеме, либо... элементарные эффективности. В логике они слабо разбирались, однако шла война, и п р и к о с л о в и е ь генералам было невозможно. Ничего не оставалось, как молча делать то, что скажут. С большим трудом, под американскими бомбежками, мы кое-как продолжали исследования в университетской лаборатории. Почти всех наших студентов и научных сотрудников забрали в армию. Университет опустел. У студентов-психиатров никаких отсрочек от призыва не было. Получив распоряжение военного командования, мы прервали свою работу, сели на первый же поезд и поехали в префектуру Яманаси, в город н н Нас было трое. Я, мой коллега по лаборатории, и еще один врач-нейрохирург, который долгое время работал вместе с нами. По прибытии на место нас сразу строго предупредили, что мы ни в коем случае не должны разглашать то, что здесь услышим, потому что это военная тайна. Дальше рассказали, что произошло в начале ноября. 16 детей на прогулке по горам упали в обморок, а потом сами пришли в себя. Они абсолютно ничего не помнят о том, что с ними было. И один мальчик из этой группы так и не пришел в сознание лежит в коме в Токио в армейском госпитале. Осматривавший детей после этого происшествия военный врач дал нам подробное разъяснение о проведенной им терапии. Майор медицинской службы Таяма. Среди военврачей попадается немало людей бюрократического склада, которые не лечат, а только и думают о том, как бы уберечься от неприятностей. К счастью, Таяма оказался практиком, причем превосходным. Мы были совершенно посторонними людьми, однако он не напускал на себя важности — Не сторонился нас. Изложил суть дела, все необходимые факты объективно, конкретно и максимально исчерпывающе. Показал все истории болезни. Видно было, что человек первым делом хочет помочь разобраться в случившемся. а Самое главное, что мы уяснили из материалов, которые передал нам военврач. С медицинской точки зрения для детей все обошлось без последствий. Проведенные после того случая осмотра и анализы все без исключения не показали никаких физических отклонений, ни внешних, ни внутренних. Дети были совершенно здоровы, так же, как до происшествия. В результате более тщательного обследования кое-у кого из ребят нашли глистов, ну, это так, ничего серьезного, головных или каких-то других болей, позывов к рвоте, п о т е р и аппетита, бессонницы, вялости — Расстройства желудка, кошмаров во сне и прочих подобных симптомов у них не наблюдалось. Но при этом те два часа, что они пролежали без сознания, начисто стерлись из их памяти. Это касалось всех ребят. Никто из них не помнил даже того момента, когда они оказались на земле. Выпало из памяти, и все. Произошла не просто потеря памяти, а скорее провал. Полное выпадение. Это не специальные термины. Я сейчас так говорю исключительно для удобства. Но между потерей и провалом разница очень велика. Ну, как бы это проще объяснить. н о представьте, идущий по рельсам грузовой состав. Груженные чем-то вагоны. Из одного вагона исчезает груз. Такой пустой вагон. Это потеря. А если исчезает не только содержимое вагона, но и сам вагон, вот тогда это провал.